170. Резолюция ООН о сионизме 1975 год. Основанная в 1945 году организация Объединенных Наций сыграла гла главную роль в создании государства Израиль. Но в 1970-х годов ООН стала центром антиизраильских кампаний. Результаты голосования обычно предопределялись 20 арабскими государствами. СССР с советским блоком и диктаторскими режимами третьего мира. Согласованная оппозиция этих трех сил в сущности решала судьбы любой изолюции, предложенной одной из них. Арабские коммунистические блоки объединяла ненависть к Израилю и сионизму, осуществившему на практике идею еврейской государственности. С самого начала 1970-х годов арабские делегации регулярно пытались осудить сионизм в официальных резолюциях всех международных конференций, как российскую идеологию. Результаты чаще всего были, конечно, курьезными. Так, на ежегодной международной женской конференции в Мехико июнь 1975 года, итоговая резолюция осудила сионизм, а вовсе не неравенство полов, в качестве врага всех женщин, как выпад против арабо-мусульманского мира, где права женщин сильно урезаны. 10 ноября 1975 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция 3379, осуждающая сионизм как форму расизма. 72 голосами против, 35, 32 воздержались. Хотя резолюция и не имела практического значения, резолюция ООН Генеральной Ассамблеи рекомендательные, не носят обяз... обязывающего характера. Но и евреям, по сути, было заявлено, что хотя они и могут считать себя народом, но не имеют права на свою родную землю. В тот же день, когда была принята резолюция, американский председатель в ООН Даниэль Патрик Моенехэм осудил ее как недостойный акт. Представитель Израиля Хайм Герцег разорвал резолюцию и заявил, Гитлер почувствовал бы себя как дома, присутствуя на этом заседании. Резолюция обеспечивала поддержку тем антисемитам, кто смог теперь скрывать свою руку кто смог скрывать свою ненависть к евреям под маской антисионизма. В Англии антисемитские университетские группы пытались выдворить евреевских студентов из университетских городков под тем предлогом, что раз они просионистские, то значит и российские Немногие из противников Израиля когда-либо пытались объяснить, каким образом это государство может быть российским если в нем живут и пользуются равными правами представители разных рас. В то же время как на Западе стало известно о том, что в арабском мире Чернокожих используют в качестве рабов. Израиль эвакуировал и поселил у себя много многострадальных черных евреев из Эфиопии. Злобные выпады в адрес Израиля, раздававшиеся в стенах ООН, существенно ослабили некогда мощную еврейскую поддержку этой международной организации. В своей книге «Евреи и американская политика» Стефан Айзекс пишет о компании по сбору средств для президентской кампании сенатора Джорджа МакГоверна. Была организована встреча с сенатором с некоторыми из самых богатых евреев США. Когда сенатора спросили о его позиции относительно ситуации на Ближнем Востоке, МакГоверн выступил с идеей, что соответствующие решения должны вырабатываться через структуру ООН. Магнат бизнеса Мешулам Риклес выразил мнение всех присутствующих. «Разрешите мне спросить вас, господин сенатор, каких же еще вопросов вы от нас ожидаете?» С начала 1970-х годов евреи поняли что упование на ООН обычно означает индифферентность или даже враждебность, говорящего к еврейским интересам.